глава 27 в поисках маленьких желтых туфель руби хитчи блкер э сошлись на том что надо сосредоточить усилия на попытке предугадать следующий предмет в списке вора попробовать опередить его хотя бы на шаг руби нужно было с чего-то начать и поскольку со сборником поэзия на не добилась почти ничего то решила узнать побольше о маленьких желтых туфлях Она просмотрела газеты, где публиковали расписание мероприятий кинофестивалей и выписала ключевые пункты. В кои-то веки она пришла в школу заранее, теперь слонялась возле здания, ожидая Клэнси. Как ни странно, он появился далеко не первым, да и одет был не так, как обычно. Он выглядел... нормально. Руби уже заняла свое место в классной комнате, когда он вошел в дверь, не опоздав... но и без всегдашней своей пунктуальности. «Где ты был и что на тебе надето?» «В каком смысле?» «Я пришел вовремя и выгляжу так же, как все», — отозвался Клэнси. «Вот именно!» — подтвердил Руби. «Что произошло?» «Ничего», — ответил к л е н с и «Я просто стараюсь не выделяться». «Но почему?» — спросил а Руби. «Это эксперимент», — объяснил к л е н с и Он предполагал, что Руби может заметить странности в его поведении и внешности, и заранее заготовил ответы. «О, помнишь, мы недавно говорили об этом, и я решил проверить, действительно ли это работает?» «Работает что?» «Прием невидимости». «А, это?» — вспомнил Руби. «Ну, так я скажу тебе, я увидела тебя сразу, как ты только вошел». «Да, но это другое дело, ты же высматривала меня». «Может быть...» кивнула Руби. «Ладно, я хотела тебя спросить, что ты думаешь о том, чтобы сбежать с уроков?» «Ну, я только что пришел». «Не сейчас, а в обед». «А мы вернемся к уроку истории?» — спросил Кленси. «Нет, Олух, именно поэтому я и сказала сбежать с уроков. То есть не пойти ни на один». «Руб, не надо меня о таком просить, мне нельзя влипать неприятности. Это все нормально Никуда ты не влипнешь, у меня есть план. Угу, ты всегда говоришь, что у тебя есть план, но этот план куда чаще втягивает меня в неприятности, чем то, что ты запланировала сделать. Руби нахмурилась. Я не успеваю за твоими мыслями. Так ты участвуешь или нет? Нет. Ой, Кленс, ну не надо так, это будет забавно, пойдем. Она уставилась на него своим фирменным взглядом. Я неделю буду делать за тебя домашку по испанскому языку. Я бегло говорю по-испански. Ну, ладно, по биологии. Из биологии у меня все хорошо. Ну, хорошо, выбирай сам. А -а -а. Отлично. Две недели домашек по французскому и по математике, и я согласен сбежать с уроков. Ты м н о г о в о просишь, друг мой? Или так, или никак. <свеч> Встречаемся у велосипедной стойки перед обедом. — заключила Руби. Она уже шла прочь. «Ты куда собралась-то?» «Приводить свой план д е й с т в и я о х только не проболтайся!» «Когда я кому о чем проболтался?» — возмутился Клэнси. «Никогда!» — бросила через плечо Руби. И в этот момент в дверь вошли Ред и д е л о н а спешит», — отметила д е л д а ей нужно кое-что сделать, — сказал Клэнси. «Что?» — спросила Дэл. — Откуда мне знать? — пожал плечами Клэнси. — Ты выглядишь иначе, чем обычно, — заявила Ред, окинув Клэнси взглядом. — Совсем иначе. — Я модифицировал свой внешний вид. Что — Что-что? — не поняла д е л Это намеренное действие, — пояснил Клэнси. — Я изменил свой стиль. — В твоем стиле не было ничего намеренного. Как ты мог его изменить? Я уделил своей внешности некоторое внимание и специально оделся так. Ты специально оделся так безвкусно? Это мой новый стиль, настаивал Кленси. Разве б е з в к у с и т с это стиль? Удивилась Ред. После того, как Кленси целый час страдал на уроке математики, у него появилась чуть больше мотивации для того, чтобы последовать плану Руби. Он вместе с ней пропустит уроки и с радостью позволит ей делать за него домашние задания по ненавистным предметам. Они встретились в условленное время и сумели не попасться на глаза Делла всем остальным их друзьям, чтобы не пришлось ничего объяснять. «Куда именно мы направляемся?» — спросил Кленси, отстегивая от стойки свой велосипед. «В кино», — ответила Руби. «В центральном районе идет сеанс, и я хочу на него успеть». «А почему бы нам не пойти после уроков?» «Потому что его показывают только в обед. Это единственный сеанс в рамках Твинфорского д кинофестиваля». Кленси уже сидел сидел в велосипеда. «И как ты собираешься туда попасть?» — поинтересовался он. «Ты подвезешь меня на багажнике», — ответила Руби. «О, боже, ты собираешься меня убить!» «Руби, ты весишь куда больше, чем сама думаешь, ты в курсе?» «Ой, хватит ныть! Ты становишься похож на свою маму!» «Это нечестный прием», — проворчал Кленси. Они помчали со всей возможной скоростью. Кленси был куда сильнее, чем можно было решить по его виду, и, несмотря на все свои жалобы, вез Руби без особых усилий. «И что такого важного в том фильме?» — выкрикнул он, пока они мчались вниз по Авеню Хилл. «Там показывают маленькие желтые туфли. Ну, помнишь, те, что пропали в вечер показа?» uh, «Да. Uh, как там он называется? <связывается> Что-то насчет кота, <связывается> да?» «Кот, поймавший канарейку. Он был снят в т ы е годы. Я ломаю голову, пытаясь понять, зачем кому-то красть эти туфли, если это, конечно, сделал не какой-нибудь чокнутый фанат». «А, так это твоя работа», — догадался Клэнси. «Я имею в виду, мы поэтому пропускаем уроки?» «Да, это моя работа», — подтвердила Руби. Клэнси несколько приободрился, он не против был пойти на риск, если это было ради благого дела. Они купили билеты у молодого кассира в модных очках с большими стеклами, на бейджике было написано его имя — Хорос. Потом ребята уселись на свои места в почти пустом кинозале. Фильм оказался довольно приятным. Это была старомодная романтическая лента с приключениями. Приключений в сюжете было не так уж много, но, говоря по правде, их и не должно было быть много. Основная линия была построена на р е п л и к а х дерзких и остроумных, а Марго Бардом в этом фильме была просто ослепительна. Сюжет заключался в том, что танцовщицу по имени Селеста пригласил на свидание некий обходительный мужчина. На самом деле, этот мужчина был безжалостным преступником, за которым охотилась банда других таких же отморозков. Они искали некий драгоценный камень и совершенно правильно вычислили, что его украл именно этот тип. Преступник прячет самоцвет сумочки танцовщицы и и з б е г а е т через окно ресторанного туалета, предоставив Селесте платить по счетам в прямом переносном смысле. К несчастью для преступника, бандиты ловят его, и как только он выдает им местонахождение камня, убивают. «Он должен был это предвидеть», — прошептал Клэнси. «Они никогда не предвидят», — отозвалась Руби. «Естественно, после этого убийца п е р е н о с я т свое внимание на танцовщицу, и ей приходится бежать. По-прежнему обутая в блестящие желтые туфельки, она скачет по крышам, троллейбусным проводам и так далее». Из-за блеска и стука туфелек ее легко заметить издали. Остается только гадать, почему женщина не заскочила в магазин и не купила пару кроссовок. Это избавило бы ее от кучи неприятностей, однако испортило бы весь сюжет фильма. «Боже, как громко она кричала!» — сказал Кленти, выходя из кинотеатра, в ушах у него все еще звенело. «Самый громкий крик в Голливуде! Так об этом говорили!» — сообщил кассир. «Ну, это было очень нереалистично», — прокомментировал к л е н с и «но мне понравилось». «По-моему, она играла куда лучше в «Не называй мое имя», но и сам тот фильм лучше», — сказал кассир. «Это абсолютная классика». «Нормально», — отмахнулась Руби. «Единственное, чем знаменита канарейка», — продолжал кассир, — «тем, что этот фильм сделал Бардом звездой». «А звездой она стала потому, что исполняла эти крутые трюки». «Я хочу сказать, если бы не эти трюки, вряд ли кто-нибудь вообще заметил Марго б а р т о м «Не могу согласиться с вами, х о р а с возразила Руби. «У Марго есть харизма, и это уже немало. Она может вести комедийную линию сюжета не хуже любого комендианта. А это не так просто, как кажется». х о р а с пожал плечами. «Возможно, но я все-таки думаю, что это слабенький фильм. Убрать все эти трюки от фильма ничего не останется». н а Руби и Клэнси вышли на «Залитую солнцем улицу». «Ну что, у тебя возникли какие-нибудь идеи насчет того, кто мог украсть туфли?» «Не единый», — призналась Руби. «У меня тоже», — сказал Кленси. Они поехали обратно к западному Твинфорду на с и д р о в о д д р а й в «Так что у тебя за план?» — спросил Кленси. «Как ты отмажешь меня от неприятностей?» «Ты сдавал экзамен по игре на тромбоне», — сообщила Руби. «Я же не играю на тромбоне», — возмутился Клэнси. «Вот именно. Так что ничего страшного?» «О, небо!» — вздохнул Клэнси. «Да этот план — просто глупость!» «Что ты имеешь в виду? Никто не заставит тебя ни с того ни с сего играть на тромбоне!» «Ты так думаешь», — возразил Клэнси. «Помяни мое слово. Как только пойдут слухи, что я играю на тромбоне, сразу же выяснится, что мне нужно выступать на школьном концерте». «Ну...» к о г д а ты изобразишь, что у тебя сломан палец». «Или случился приступ амнезии?» — ответила Руби. «Ничего страшного». «Иногда мне кажется, что во время того падения с обрыва ты ударилась не только рукой», — вздохнул Клэнси. «На какой предлог ты изобрела для себя?» «Я была на физиотерапии», — сообщила Руби, поднимая руку. «Иногда сломанная рука может оказаться полезной». М -м, «У тебя есть законный предлог, а у меня какая-то гнилая отмазка», — простонал Кленси, но Руби уже не слушала его. о з а ж Кленс, вы с и д и меня прямо тут, на углу Лаймовой. Мне нужно купить пачку жевательной резинки. Увидимся завтра». Руби спрыгнула с багажника, и Кленси п о е х а л по направлению к дому, высматривая возможную засаду. Он устал от того, что постоянно боялся услышать позади себя голос парня «Гориллы или чего-нибудь похожего», Можно подумать, не хватало ему прочих тупых неандертальцев, которые вечно слоняются вокруг школы и обзываются нехорошими словами. х у л и г а н обычно с б и в а е т с я в стаи и в ы и с к и в а е т легкую добычу. Клэнси знал, что вполне подходит под описание такой добычи, и всегда подходил. Он знал это с а м о г о первого дня своего в детском саду, когда впервые оказался среди ровесников. В группе было множество детей меньше его, слабее и уродливее. На самом деле Клэнси был весьма симпатичным. Однако это ничего не значит для тех, кто выискивает жертву. Он просто был наделен теми качествами, которые притягивают внимание за Дир. И хотя он был другом Руби Редфорд, в некотором смысле это только ухудшало положение дел. А за это его травили еще сильнее. Он приятельствовал с яркими и н т е р е с н ы м и ребятами, он дружил с самой крутой популярной девчонкой, но сам он был жалким неудачником. Что она в нем нашла? Почему выбрала его, хотя могла дружить с кем-нибудь получше?» Именно это вызывало недоумение и ярость обидчиков. Он вздохнул про себя. «Клэнси Кру, ты полный ноль!» Руби была уже неподалеку от Сидорвуд Драйв, когда услышала смутно знакомый голос. «Привет!» Она подняла взгляд и увидела симпатичного парня, который висел, держась кончиками пальцев за верхнюю перекладину фонарного столба. «А...» «Это ты тот парень, который ходит и задает людям личные вопросы?» «Ага», — сказал тот, раскачался, перехватился за столб и съехал по нему вниз. «И что ты делал?» — спросила Руби. «Просто испытывал свои нервы. Проверял, сколько я смогу провисесть, так и не упасть». «Хм, звучит как разумная цель», — сказала Руби. «Надо попробовать проделать это на строительном кране», — произнес парень, присвистнув. Круто заряжает адреналином, а это, знаешь ли, что-то с чем-то. «У тебя такая мотивация!» Она посмотрела на него настолько пристально, что он, смутившись, отвел взгляд. «Итак, как же?» «Как... Э, что?» «Как тебя зовут, Олух?» «Друзья называют меня Жук», — ответил парень. «Ну, если тебе это нормально, то и мне сойдет...» Пожала плечами Руби. «А ты Руби, верно?» «Многие в курсе этого». «Прошлый раз, когда тебя видел, у тебя был гипс на руке». «Да, был, а сейчас нет». «Его спилили?» — спросил Жук. «Ну, это и так понятно», — отозвалась Руби, глядя на свою свободную от гипсовых оков руку. «Это больно, когда его снимают?» только когда пропилили его н а с к о с е дошли до мяса. На несколько секунд Жук, похоже, встревожился, но потом кивнул. «А, ты шутишь!» Он рассмеялся, п р е в е л и ч е н н о громко, словно пытаясь показать, что действительно понял шутку. «Может быть, хочешь чего-нибудь э, выпить или съесть?» — спросил он. «Да», — ответил Рубимин, «поэтому я иду домой». Может быть, перекусим где-нибудь еще? Нет, — сказала Руби, — меня не так легко заставить передумать. Если уж я решила, где хочу поесть, то сделаю. Это и точка. Может быть, как-нибудь в следующий раз? — сделал еще один заход парень. Может быть, — сухо откликнулась Руби, — я не строю сегодня никаких четких планов, потому что у меня много дел. О, конечно, — согласился парень. А, кстати, что... т о за надпись у тебя на футболке?» Руби опустила взгляд. Она не помнила, какую именно футболку надела сегодня. Надпись гласила. «Ты видел гориллу?» «Это для того, чтобы напомнить мне кое о чем», — произнесла она, сворачивая за угол.